Глава 49. Риту встретил отец. Вера Георгиевна хлопотала на кухне, гремя посудой. Потом выбежала навстречу встречу гостьи, забрала у нее куртку, вручила тапочки и повела Риту за стол. Квартира была небольшой и до сих пор обставлена мебелью из 90-х. Кажется, тут даже ни разу не делали ремонт. Вещи сами по себе были безвкусными, рит жутко раздражали ковры на стенах, посуда за стеклянными дверцами шкафа и гобелены. Но вместе это смотрелось гармонично, доживеяло бабушкиным уютом. В доме было чисто и светло. На серванте стояли семейные фотографии. "Как мало, я на самом деле не знаю", про себя отметила девушка. Оказалось, что у Веры Георгиевны есть взрослый сын и два внука, один из них её полная копия. "А это мой сыночек Игорь". Заметила женщина интерес Риты. Ему лет-то столько уже, а я всё сыночек. Я родила его в 18, совсем молодая была. Муж умер, и я его одна на ноги ставила. Рита кивнула в ответ. Уж не верила, что встречу кого-нибудь. Думала, так и умру одна. Теперь с твоим отцом хочется ещё пожить не только ради внуков, а ради себя. Дочери у меня никогда не было. Я всегда мечтала ещё раз родить, но так и не вышло. Вера Георгиевна увидела на лице Риты замешательство и не стала продолжать. "Я что-то разоткровенничалась! Ты давай, кушай. Вот тут салатики, вот горячие!» Рита уже не помнила, когда в последний раз нормально ела. Тарелки на столе выглядели аппетитно, а запах стоял просто волшебный. Тихо, по-семейному, под шум телевизора они болтали и пили шампанское, хоть и было немного неловко. "Давно я не ела домашней еды. Очень вкусно". Спасибо, дорогая. Кушай побольше. Вера Георгиевна пододвинула блюдо, которое Рита ещё не успела попробовать. Какие планы на каникулы? Отец сидел, как обычно, раскинув локти на всю ширину стола и с любовью наблюдал, как Рита ест. Было заметно, что ему тут хорошо. Впервые за долгие месяцы Рита видела его расслабленным и счастливым. Честно говоря, ещё не думала. Особых планов пока нет. А вы куда-нибудь собираетесь? Хотели съездить к родственникам Веры Георгиевны в деревню. Не хочешь с нами? Ой, нет, поездки в деревню не для меня. Рита смущенно отказалась, решив, что для семейного отпуска пока рановато. Мы вернёмся на Рождество. Хорошо, если бы ты снова пришла к нам в гости, познакомишься с Игорем и его семьёй. Хорошо, это я могу, Рита улыбнулась и снова посмотрела на озорных мальчишек на фотографии. Надеюсь, ты не проведёшь эти дни в одиночестве, забеспокоился отец. Рита даже не успела открыть рот, как её перебила Вера Георгиевна. Ну что ты накинулся на бедную девочку? Молодая, красивая, с чего бы ей быть в одиночестве? У неё, наверное, все каникулы расписаны, да и на год уже планов полно. Рита замялась. У неё не было планов ни на следующий день, ни на следующий месяц, ни тем более на остальные 11. Она улыбнулась и ничего не ответила. Когда я была молодой, для меня не было лучшего времени, чем Новый год. Если бы в наше время шло столько передач по телевизору и был этот интернет, то я бы больше путешествовала. Посмотришь и хочется обязательно везде побывать, даже сейчас. Но мы уже не в том возрасте с твоим отцом. Нам перепады давления и температур не перенести. А ты куда-нибудь собираешься? Я, честно говоря, ничего такого не планировала. Ну что ты, родная моя? Сейчас тот самый возраст, когда обязательно нужно исполнить все свои заветные мечты, а то потом будет поздно. Семья, дети, работа поставят крест на всём, поэтому каждая минута должна быть на счету. Бойко продолжала женщина, наверняка вспоминая себя в молодости. Ребёнок в 18 явно помешал воплотить многие планы. Рита кивала в ответ. А ведь она чертовски права. Рита может исполнить свою самую главную мечту. На самом деле, я, конечно, еще не думала об этом всерьез, но может быть, если все таки удастся подобрать что-то, имею в виду какую-то программу, то я могла бы поехать в Америку. В Второпях, запинаясь, и раздумывая на ходу, выпали Ларита. О, это же чудесно. С твоим знанием языка можно многого достигнуть. вот тебе и планы на каникулы. А по поводу денег, Вера Георгиевна мельком взглянула на мужчину и, не увидев возражений, продолжила: Не переживай, мы с отцом тебе поможем. Пазл в голове Риты сложился. Ещё мгновение, и она провалилась бы без сознания в мечты, где бродит по пляжам Лос-Анджелеса вместе с Энтони. Они любят друг друга, а мир идеален. Но ей не давал покоя чересчур идеальный мир здесь и сейчас. Вера Георгиевна настораживала её такой доброжелательностью. Наверное, что-то замышляет. Хочет отца к рукам прибрать, пока я буду в Америке, или, не дай бог, ещё серьёзней, оставит его без квартиры, например. Мысли крутились в голове, И Рита никак не могла придумать тем более тактичную формулировку, чтобы не задеть отца. Чувства женщины её мало волновали, поэтому, когда папа отошёл выкурить сигаретку, она не стала церемониться. Не слишком ли вы добры ко мне? Откуда позвольте спросить такие любезности, ещё и финансовую помощь предлагаете? «Понятное дело ты сомневаешься. Я человек посторонний, но я не желаю зла тебе, а тем более твоему отцу. Я в том возрасте, когда просто хочется спокойно жить, без потрясений и лишнего шума. Мечтаю, как мы с твоим отцом вместе встретим старость. А он не будет спокоен, пока ты не найдешь себя. Он так за тебя переживает, и если поездка за границу сделает тебя счастливой, то твой папа будет рад, а значит и я тоже. А что еще нам надо? тихо и спокойно говорила женщина. Я знаю, тебе тяжело, но время идет, и у нас стариков его остается так мало. Рита слушала молча, в ответе это речь не нуждалась. Было видно, что Вера Георгиевна говорит искренне. Сомнения, конечно, оставались, но их могло развеять только время. Когда с балкона вернулся отец, девушка засобиралась. Мне уже пора. На прощание отец крепко обнял Риту. Он немного дольше, чем обычно, задержал её в своих объятиях и тихо шепнул: "Спасибо". Вера Георгиевна тоже вышла проводить Риту и прижала к себе. В этот момент словно лёгкий электрический разряд прошёл по её телу и тепло разлилось в груди. Рита поняла, что ей не хватало таких объятий. Её обнимал отец, Олег и даже Таня, но это было не одно и то же. Каждый человек нуждается в материнской любви и её ласковых руках. Мамы обладают особой энергетикой, согревающей, нежной и такой уютной. За несколько секунд Рита поняла, что Вера Георгиевна готова отдать ей свою любовь, согласись она ее принять. И никто не собирался становиться для нее новой мамой. Женщина просто может сделать счастливым отца, а Рите подарить домашнее тепло, и вот такие мимолетные минуты счастья. В тот же миг война в душе прекратилась. Она больше не сопротивлялась, не злилась и не таила обиду. Наконец-то она что-то сделала правильно, встала на верный путь. Пока не ясно, куда он приведёт, но верным он был точно. Рита спускалась по ступенькам подъезда в полумраке, держась за перила. Она мысленно репетировала речь, чтобы отблагодарить подругу. Спасибо, Таня. Раньше я только и делала, что плакала и сдавалась, начиная жизнь с нового листа каждый понедельник и ничего в этот день не меняя ни саму себя, ни обстоятельства, ни ошибки. Теперь я точно знаю, что стало сильнее, и сила эта не в том, чтобы противостоять, а в том, чтобы принять и полюбить.